Глава седьмая. Приманка. Пока очкарик отхаркивал свои зубы, Ауга выкладывал видео, Олег встал. «Ребят, нужно составить план прорыва. Университет – слишком плохая временная база. Мы с группой до этого решили, что будем прорываться в пятерочку. Вы с нами?» «А может, не нужно?» – робко спросила невысокая девушка в очках. «Может, лучше дождаться действий правительства?» «Мы будем очень долго ждать», – подал голос чувак с ножом. «В первую очередь нужно не нас спасать, а детские сады и школы». Я думаю, что Олег прав, придется прорываться. Если составим правильный план, избежим потерь, зомби пока что очень слабые. Согласен, без воды мы долго не протянем, высказался черноволосый крепкий парень невысокого роста, видимо, из спасенной ребятами группы. Тогда решено, хлопнул в ладоши Олег. Давайте составим план. Уго, можешь вызвать голограмму университета. Толстяк кивнул и полез в портфель. Достав оттуда два колпачка, он аккуратно напялил их на пухлые пальцы, а затем потыкал что-то в смартфоне. Из камеры вылетел луч и появилась перевернутая проекция нашего университета. Уго подошел к нам и положил смартфон экраном на парту. Перед нами висела полупрозрачная голограмма, показывающая вид сверху. «Приблизь наш корпус», – попросил Олег. Уга направил два пальца к основному зданию университета, П-образному семиэтажному строению. Раздвинув пальцы в противоположные стороны, он приблизил здание корпуса инженеров и семь общежитий, центральный парк, лабораторный корпус, другие строения и парки исчезли из зоны видимости. На голограмме было видно, как перед входом в универ Копошились зомби. Дай бог здоровья дедушке Илону, за такой подарок не устану его благодарить. Не так давно он представил функцию голограммы на картах Mask Maps, оставляя далеко позади Google с Яндексом. Правда, этот эффект работает только на новейших смартфонах, которые в народе назвали Илонками. Самый главный плюс Илонок – это новейшая солнечная батарея. Смартфон непрерывно заряжается днем, не требуя электричества. В свое время это стало настоящим инфовзрывом. «Мы примерно тут», – он показал на середину правой палочки. Пухляш быстро ткнул пальцем, отметив нас в виде красного кружочка. отдали немного», – попросил Олег. «Нам надо сюда». Он ткнул на голограмму огромного пятиэтажного торгового центра. Отец говорил, что раньше «пятерочка» была обычным супермаркетом, причем не самым популярным. Нынче же это огромная сеть торговых центров по всей стране. Не лучших, конечно, но в топ-10 точно входит. Уго отметил наш путь. Оказалось, нам нужно пройти чуть больше двух километров. Это очень много в условиях зомби-апокалипсиса. Для начала проходим к концу корпуса, не будем идти через главную лестницу, там слишком опасно, спустимся по второстепенной, по пути авангард будет очищать классы и спасать выживших, нам очень повезло, что мы на втором этаже, когда спустимся на первый, тогда и продолжим составление плана, а теперь за дело, мы выживем, ребята». Эти тупые куски мяса ничего не смогут с нами сделать. Мы докажем, что люди сильнее своих мертвых и тупых аналогов». Слова Олега воодушевили всех выживших. «А я немного завидую. Хочу также уметь вести за собой людей». Мы придерживались плана. Забегали в аудитории, очищали их от немертвых, спасали выживших, если такие находились. За два часа мы очистили 14 учебных комнат, убив почти шесть сотен зомби, из них около ста умершвил я. На сорок пятом убитом немертвом получил пятый уровень, закинул два очка в выносливость. Мне выпало шесть сфер, четыре обычных и две необычные. Из обычных ягод выносливости две ягоды духа и один навык ледяной шип, а из необычных нож ремесленника и фрукт духа. Среди всех нас вместе взятых редкие сферы выпали лишь трем новичкам второго и третьего уровня, и это из шести сотен зомби. Шанс выпадения очень маленький. И вот мы дошли до лестницы. Андрей «Сможешь спуститься и проверить, как там дела обстоят?» – спросил меня Олег. Глянул на него. «Не очень хочется как-то, опасно это, легко можно царапину словить, но перед Настей спасовать я не могу». «Ладно, сейчас проверю», – я уверенно кивнул. Выставив вперед палаш, я начал медленно спускаться, увидел на лестничной площадке одного мертвяка, Отрубил ему голову и глянул вниз. Вроде тихо. Аккуратно спустился и выглянул в коридор. Неподалеку стояло трое немертвых. Чуть дальше виднелся еще один. Но какой-то странный он. Его серое лицо было покрыто сетью синих вен. «Зомби-бегун. Уровень пятый. Очень быстро бегает». способен заразить человека через укусы и царапины. «Черт, опасный тип!» В этот момент зомби внезапно уставился на меня своими абсолютно белыми глазами и резко стартанул с места. Я опешил, не ожидая такого, а зомби уже бежал со скоростью мощного спринтера. Не успевая сделать хоть что-то, я на автомате махнул клинком активировав кровавое лезвие. Из палаша выстрелила метровая красная дуга толщиной с волос и располовинила поперек скоростного мертвяка. Лезвие врезалось в стену, по пути укоротил еще одного немертвого. Звук потревожил остальных зомби, и они начали выходить из аудиторий, Но я не замечал этого. Я с ужасом смотрел на верхние половинки тел, которые ползли ко мне, оставляя после себя след из внутренностей. Выглядит отвратительно. Быстрым шагом подошел и проткнул головы немертвым. Есть! Из скоростного зомби выпала редкая сфера предмета. Побежал наверх. Нужно рассказать ребятам. Глянул на Палаша, он мне сегодня жизнь спас. Осталось еще три лезвия. Убойная штука. Рассказал всем о происшествии. Ужас! Как же человечеству выжить? Они эволюционируют, а если они обретут разум? Расстроенные шепотки доносились отовсюду. Я читал уже про таких, не думал, что мы в универе их встретим. Печально обратился к нам Уго. «Что еще ты прочитал?» – зло прорычал я. «Конечно, я злой. Этот Тулух мог раньше сказать, я бы сразу убежал оттуда. Еще есть железные зомби, они крупнее и сильнее, могут поглощать металл и набирать уровни». Все ахнули. «Как же так? Это ужасно!» Но они очень медленно набирают уровни, потому что им надо есть железяки. Еще есть фотки со спутников с разными мутировавшими животными. Я вам хотел позже сказать, но скажу сейчас. Такой мутант недалеко от нашего универа поселился. Огромная собака». Все снова ужаснулись. «Блин, все сложнее да сложнее выжить». «Ладно, там внизу куча зомби в коридоре, давайте очистим его, а мутанте будем после думать». «Идем», – кивнул Олег. Еще через полчаса мы сидели в очищенной аудитории. Ближайшие комнаты также были очищены, включая туалет, в который уже выстроилась очередь. Всего собралось больше 70 человек, и это из 25 очищенных помещений – Олег всем посоветовал не пить из-под крана. Вдруг вода заражена. Все послушались. За время сражений он стал бессменным лидером. Ну и пусть. Пока он ко мне не лезет, я не стану ему мешать. Парень он умный, хоть и мудак. Сижу, жую фрукты выносливости. Он похож на ягоду, только восстанавливает пятнадцать выносливости за пятнадцать минут. Очень пожалел, что так бездарно слил необычное зелье выносливости, которое сразу десять единиц восстанавливало. Разглядывал полученную сферу. Сфера предмета редкая. Кольцо арахнида. Интересненько, что за кольцо такое. Раздавил бусину, в руках появился серебряный перстень с черным камнем в виде паука. Кольцо арахнида редкий. Позволяет выстрелить паутиной на расстояние до 10 метров. Стоимость – 2 ОВ. Прочность – 150 из 150. Ох, очень крутое кольцо. Уже придумал, как можно будет его применить. Быстро надел на средний палец. На его месте появилась черно-серебряная тату. Подошел к ребятам, которые соединили несколько парт и сидели, обсуждая дальнейший план. Между ними висела голограмма. кругу избранных были допущены те, кто сражается. Ну и еще Настя недалеко от Олега стояла, слушала разговор. Опять невольно залибовался ее прекрасным лицом. Когда сосредоточена, она еще красивей. Молча слушал план. «Все просто. Открываем двери и потихоньку идем, убивая всех зомби. Их не так много. К торговому центру можно пройти по тротуару, вдоль которого буферная зона из деревьев. Главное – добежать тихо туда, а затем перейти дорогу и направиться к черному входу торгового центра». На карте было видно, как большая толпа из зомби ходила перед торговым центром. На дорогах пробки, куча аварий и локальных пожаров. Очень много мертвецов стягивались к юго-западной стороне, где находился полицейский участок. Также было видно, что к некоторым многоэтажкам зомби стягиваются, а к некоторым нет. Ребята сделали вывод, что все дело в шуме. Видимо, выстрелы привлекают зомби, поэтому они туда и идут. Сашке строго-настрого запретили стрелять, пока он не найдет глушитель. На расстоянии 600 метров от выхода мы нашли логово мутанта. Он прибегал и скидывал туда тела, а потом убегал обратно. Понаблюдав, мы поняли, что он находит живых людей, откусывает им ноги и руки, а затем скидывает к себе. Жуть! Олег предложил построение, в котором мы пойдем. Я был в авангарде, как сильнейший боец, а остальные прикрывали группу по бокам и сзади. Все согласились. Мы дождались, пока зверь отдалится, и тихо выбежали на улицу. Тварь была высотой почти два метра, а длиной около четырех. похожая на гигантскую собаку, только очень мускулистую. Все вышли и построились, как договаривались. Олег правильно сказал, что сейчас самое важное дисциплина и порядок. Паша подошел ко мне и вгляделся в бегущего мутанта. Я дернулся было остановить его, но не успел. «Ого, да он четырнадцатого уровня!» Мутант остановился и повернул голову к нам. «Сука!» – прошипел я. Сина медленно начала набирать скорость. Андрей, защищай тыл! крикнул Олег, пока остальные рванули в сторону тротуара. Да пошел ты на, попытался ответить я, но меня перебила Настя. Андрей, пожалуйста, мы же все умрем. Отражено ментальное воздействие. Ментальная защита отключена на два часа 59 минут 59 секунд. Что за... не успел я договорить, как Олег махнул своим посохом. Ударная волна бросила меня в сторону бегущего мутанта. Суки твари! Я упал, больно ударившись о землю. Меня переполняла дикая ненависть, пока я смотрел вслед убегающему Олегу, тянущему за руку Настю. Быстро встав, я со всей скорости побежал к двери, из которой мы только что вышли. Чувство опасности вопило о приближающейся смерти. В голове я лихорадочно пытался найти решение. Я подбежал к двери и рывком открыл ее. Но мутант меня уже догнал. Вокруг появилось зеленое свечение защитного амулета и выдержала удар в спину от псины переростка, но меня бросило вперед, словно пластиковый стаканчик с сильным ветром. Прокатившись по полу коридора, я кое-как приподнялся на руках и повернулся, держа в руках плазменную гранату с нажатой кнопкой. Псина несется ко мне, вывалив язык в сторону, активируя бурление крови. Тварь оказывается передо мной, широко распахнул пасть. Врубаю браслет с заморозки. Мутант застывает в прыжке надо мной. Засовываю руку с гранатой в открытую пасть, заталкивая в самую глотку. Вшух! На месте головы и части туловища возникает белый шар радиусом в полметра. Тяжелая туша по инерции падает на меня Придавило ноги и облив горячей кровью. «Сука, как же больно!» Из глаз текут слезы из-за боли в оторванной руке, из-за жалости к себе. Но я не потерял сознание, это главное. Боль не такая сильная, как я себе это представлял. Может, характеристики влияют, или позднее она катит с новой силой? Перед глазами мелькают сообщения, но я все сворачиваю, несмотря. Дрожащей рукой с трудом вытащил палаш из ножен и пальнул кровавым лезвием в сторону идущих ко мне с неочищенной стороны зомби. Лезвие пролетело метров пять и исчезло. Располовинило кучу мертвецов, но толку нет, все равно ползут. Пальнул еще раз. Затем, всхлипывая от боли, выстрелил последним лезвием, постаравшись пустить его выше пола сантиметров на двадцать. Вот теперь головы ползущим тварям порезало знатно. Глянул на плечо. Шар прижег рану, но кровь все равно текла. Выносливости осталось всего шесть. Вытащил оставшиеся фрукт выносливости и съел. Ягоду тоже съел, закрыл глаза и мысленно попросил показать сферу предмета, которая выпала из мутанта. Нужно побыстрее валить отсюда. Получена сфера предмета, легендарная. Желаете использовать сейчас, да, нет? Конечно, да! Получена сфера предмета, легендарная, пространственное кольцо. Быстро раздавил черную бусину. «Пространственное кольцо. Легендарный. Дух плюс двенадцать. Кольцо имеет пространственный карман размерами девять на девять на девять метров. Не занимает слот. Прочность пятьдесят тысяч из пятидесяти тысяч». «Блин, ну и зачем оно мне? Нет, конечно, применений куча». но я бы все же предпочел супердоспех какой-нибудь или оружие крутое. кое- как помогая зубами я надел красивое черное кольцо без камней и вставок. На нем загадочно мерцали непонятные символы. как только кольцо появилось на пальце, оно превратилось в черное тату, но через секунду исчезло и оно. «Так вот она, значит, как не занимает слот!» И я сразу же понял, как им пользоваться. Прикоснулся рукой к туше и она исчезла. Неплохо. Я мог помещать в кольцо любой предмет, лишь бы объем подходил, а затем просто концентрировался на кольце и в голове всплывало, что именно там находится. Выбирал предмет, и он появлялся рядом. Попробовал пару раз переместить тушу пса туда-обратно, закрепляя понимание кольца. Подвигал ногами, вроде не сломаны. Повезло, что он пузом на ноги упал, а не лапами. Краем глаза заметил на полу какой-то красный камешек. Взял его в руки. Ядро зверя-мутанта. Бешеный пес четырнадцатого уровня. Ядро было в виде небольшого камешка чуть больше сферы. Формой, похоже на икосайдер закинул его в пространственное кольцо. Пригодится еще. Медленно встал на ноги, чувствуя сильную боль и головокружение. В мою сторону ползло несколько мертвяков. Сунул палашеву ножны и, опираясь на него, я, спотыкаясь, направился в сторону одной из очищенных аудиторий, мысленно желая мучительной смерти Олегу.